История изобретения фотографии. Доктор технических наук К.В. В. Вендровский. Может тот, кто думает, что может. Имени Сифора Ньепса у нас не очень известно. В лучшем случае кто-то вспомнит, что он считается одним из изобретателей фотографии. Во Франции его, конечно, знают лучше. При въезде в бургундскую деревушку сен луи де Варен. Стоит большой камень с надписью «В этой деревне Нисефор-Ньепс изобрел фотографию в 1822 году». А неподалеку, в городе Шалоне, есть памятник. Стройный, совсем не старый мужчина, изящным жестом указывает на громоздкий фотоаппарат. Изобрел очень важное и очень нужное. Прославился и заслужил памятник. Все просто и в то же время совсем непросто. В 1949 году в Ленинграде вышел в свет толстый том «Документы по истории изобретения фотографий». В нем главным образом письма, написанные самим Ньепсом, адресованные ему и связанные с его деятельностью. В этом томе вся его жизнь. Она была полна надежд, блестящих находок, Мужество, поисков денег и славы. А умер Ньепс, в конец разоренным, почти никому неизвестным стариком, так и не сумевшим завершить труд, который прославил его имя. И мало кто знает сегодня, что он вместе с братом Клодом сделал другое изобретение, подлинное изобретение века, двигатель внутреннего сгорания. Трудно поверить, но документы подтверждают, 175 лет назад по Соне ходила моторная лодка с водометным двигателем, работавшим по принципу внутреннего сгорания. Об этой лодке, как и ее создателях, быстро забыли, а двигатель внутреннего сгорания спустя полвека был изобретен заново. Были у братьев и другие изобретения, казалось бы, очень выгодные и полезные, только из них ничего не вышло, кроме убытков и разочарований. Но начнем сначала. Жозеф Нисифор Ньепс родился в 1765 году и, как его старший на два года брат Клод, не получил никакого естественно-научного образования. Колледж отцов ораторианцев он закончил, но провалился на выпускном экзамене по гуманитарным дисциплинам. Отсюда с некоторой натяжкой можно заключить, что с юности Нисифор Был склонен к технике. Не сдав же экзамена, он не мог стать священником и был определен воспитателем в тот же колледж. Это было довольно скучно, и уже в весьма зрелым, по тем временам возрасте, в 23 года, он просит у своей матери разрешения изучать юриспруденцию. Умоляю вас, дрожайшая матушка, уважить просьбу, с которой я к вам обращаюсь. Решение, которое я принял только после того, как тщательно взвесил его, должно показаться благоразумным и осторожным. Смею надеяться, что наше поведение и бережливость, которые отличали нас всех неизменно во все время, в течение которого мы были удалены от вас, дрожайшая матушка, должно успокоить вас и полностью рассеять ваши тревоги относительно нашего нового образа жизни – который изменит мое существование, но ни в коей мере не изменит ни моих принципов, ни поведения, потому что эти принципы, благодаря Богу, запечатлены в нашем сердце еще лучше, чем на наших устах. На всю жизнь он сохранит этот стиль в своих письмах, длинных, с массой чувствительных околичностей. До Великой Революции оставался год, и сентиментальность была еще в моде. Но революция грянула, трогательные излияния сменились пламенными призывами конвента, и братья Ньепсы стали не студентами, а офицерами революционной армии и флота. Прослужив года три, они в 1794 году вышли в отставку и поселились в своем поместье под Шалоном на Соне. Зажатая в кольце врагов Франция нуждалась в новых источниках сырья и энергии. Граждан призывали вносить свои предложения. Дело патриотическое, к тому же сулившее немалые прибыли. Например, за разведение марены, из которой можно было добывать дефицитное индиго, была обещана огромная премия – 100 тысяч франков. Братья выращивали марену, но премии, увы, так и не получили. Еще несефоры и Клод изобрели водоподъемную машину, которую предложили использовать для подачи воды к фонтанам Версаля. И это дело не выгорело, потому что Наполеон предпочел отдать подряд крупному промышленнику. Столь же безуспешными в финансовом отношении были найденные ими способы получения из местного сырья, крахмала и волокна взамен хлопкового. Но все это было не главное. 17 ноября 1806 года на заседании отделения математических и физических наук Национального института, то есть Академии наук, был зачитан доклад братьев. Написанный рукой Несефора, он сохранился. Машина, которую мы имеем честь представить институту, и которую мы назвали пир Эолафор, является плодом многолетнего труда и размышления. В этом названии легко найти греческие корни «пир» – огонь и «фор» – переносить, увлекать, и имя «эола» – мифического повелителя ветров. Занимаясь разысканием физической силы, которая могла бы сравниться с силой паровой машины, но потребляла бы меньше топлива, мы предположили, что нашим требованиям мог бы удовлетворить расширяемый огнем воздух. Мы представили себе, что если он будет внезапно пронизан в замкнутом сосуде пламенем чрезвычайно горячего вещества, измельченного в очень мелкий порошок и рассеянного по всему объему этого сосуда, то он разовьет гораздо большую энергию и даже произведет взрыв, соразмерный сопротивлению тех препятствий, которые он должен преодолеть. В докладе излагается не только общая идея, Ну и конструкция двигателя. В одной из стенок сосуда вделана трубка, через которую вводят воздух. По дороге этот воздух встречает несколько гранов горючего вещества, которое он выбрасывает на пламя. Там горючее воспламеняется. Горящее вещество проникает в сосуд, расширяет находящийся в нем воздух с большой силой, которая давит на стенки и толкает вперед поршень. Что же это? как ни двигатель внутреннего сгорания. И то, что вместо бензина или газа братья использовали угольную пыль, дело не меняет. Ни газовой, ни нефтеперерабатывающей промышленности в то время, понятно, не было и в помине. Да и первый двигатель дизеля почти сто лет спустя работал на угольном порошке. Недавно стали появляться сообщения о разработке автомобильных моторов, в цилиндры которых вдувают угольную пыль с небольшой добавкой жидкого топлива для облегчения вспышки. Почти 200 лет назад братья Ньепсы для той же цели добавляли в угольную пыль смолу. Но вернемся на заседание института. Изобретение вызвало большой интерес. Разобраться в нем было получено двум комиссарам – знаменитому химику Клоду Луи Бертале и Лазару Карно – прозванному потом «Творцом Победы» за реорганизацию французской промышленности, которая стала материальной базой побед сначала революционных армий, а потом и армии Наполеона. 15 декабря 1806 года Лазар Карно дал положительное заключение, попавшее в газеты. Уже в нынешнем состоянии мощные толчки машины Сотрясения, сообщаемые ею телам, на которых она покоится, и, наконец, быстрота движений, не позволяют сомневаться в силе и мощности нового движущего начала. Можно ждать от него самых счастливых результатов, когда путем повторных опытов удастся добиться от него всей мощности, на которую оно способно. Сами же изобретатели думали о дальнейшем совершенствовании своего двигателя. Действие было бы еще сильнее, если бы поршень был лучше пригнан, и если бы масса воздуха, который должен быть чистым, не портилась заранее введением фитиля, воспламеняющего горючее. С другой стороны, каким бы легким ни было небольшое количество пыли, понятно, что трудно выбросить и рассеять его с пользой в очень ограниченном и, следовательно, мало сжимаемом пространстве. Знакомые проблемы – Они и сегодня волнуют мотору строителей. Состав горючей смеси, распределение ее по камере сгорания, подгонка поршня к цилиндру. Задачи непростые, а по тем временам просто неразрешимые. Какая уж тут подгонка и уплотнение, когда для паровой машины считалось достаточным, если между поршнем и стенкой цилиндра с трудом протискивается монета. Была еще одна причина, весьма принципиальная – по которой пир Эолофор не давал всего, на что был способен. В нем, как, впрочем, и в изобретенном более чем через полстолетия газовом двигателе Элли Нуара, смесь не сжималась, а поджигалась при атмосферном давлении. Поэтому температура в цилиндрах оставалась довольно низкой. Изобретатели и рецензенты видели главное достоинство пир Эолофора в отсутствии потерь, связанных с нагревом котла, и передачи рабочего тела в цилиндр. Они не ведали, что главное преимущество двигателя внутреннего сгорания против паровой машины прежде всего в гораздо более высокой температуре рабочего тела и, следовательно, более высоком КПД. Знать это они не могли, потому что основы термодинамики были изложены лишь в 1824 году, когда Сади Карно обессмертил свое имя Единственной публикацией – «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу». 27-летний лейтенант главного штаба мог узнать о пир Эолофоре от своего отца Лазара Карно. В размышлениях есть такие строки – «Среди попыток развивать движущую силу огня посредством атмосферного воздуха следует отметить попытку господ Ниепсов». Эта машина весьма замечательная и интересная, особенно новизной принципа. Нам казалось бы выгоднее действовать не так, как господа Ньепсы, а сперва сжать воздух. Но было слишком поздно. К 1824 году Ньепсы уже махнули рукой на пир Эолофор, не оправдавший их надежд. Да и вряд ли они читали ученый мемуар, изданный тиражом в 200 экземпляров. Сади Карно умер в 1832 году от холеры. Его работе, а вместе с ней и трудам Ньепсов, никто не придал особого значения. Лишь спустя четверть века У. Томпсон и Р. Клаузиус возродили идеи Карно, заложившие основы термодинамики. О Неепсах же не вспоминали вообще. А ведь очень может быть, что именно их двигатель и навел Карно на мысль, о возможности создать машины будущего, все современные карбюраторные, газовые, дизельные двигатели. Братья старались продвинуть изобретение. Подобно многим изобретателям, своим предшественникам и последователям, они стремились заручиться поддержкой влиятельного лица и выбрали для этого самого Наполеона. Они искали ходы к императору, чтобы продемонстрировать ему лодку со своим двигателем, Первая лодка чуть больше трех метров длиной и весом 450 кг казалась недостаточно эффектной для такого зрителя, хотя она, по свидетельству Бертоле и Карно, в 1806 году двигалась вверх по Соне со скоростью вдвое выше скорости течения. Первый неудачный пароход Фултона был спущен на воду в 1803 году, а его знаменитый Клермонт начал плавание... В 1807. Братья задумали построить более крупное судно и двигатель для него с двумя большими цилиндрами. В качестве газораспределительного механизма предполагалось поставить двух людей, чтобы открывать и закрывать клапаны и приводить в действие меха. Но император в то время, 1811 год, был занят подготовкой к русскому походу и в Леон, где готовились испытания, не приехал. А потом, как мы знаем, ему уже было не до того. Пятнадцать лет спустя братья додумались до применения в своем пир Эолофоре нефтяного топлива. Нисифор нашел в трудах Лавуазье упоминание о том, что летучие масла дают с воздухом взрывчатые смеси, и сразу оценил значение этого факта. Тем временем срок действия патента на пир Эолофор во Франции кончался, Оставалась еще надежда получить патент в Англии и продать его там. В 1817 году Клод уезжает в Англию, ведет безуспешные переговоры и продолжает изобретать самостоятельно. Выйдя из-под контроля своего младшего брата, он изобретает что-то непонятное. Что именно, угадать очень трудно, потому что больше всего на свете Клод боялся, как бы кто-то не разгадал семейных секретов. В письме на континент он наставляет брата, «Несмотря на живейшее желание узнать твои остроумные методы, я прошу тебя, дорогой друг, не говорить мне ничего, что могло бы помочь их раскрытию, так как письма могут быть распечатаны, и это могло бы лишить тебя твоего драгоценного открытия». Чтобы добыть деньги на постройку большой модели пир Эола Фора, Клод предлагает построить какой-то новый двигатель – Но на каком принципе он будет работать, тщательно скрывает. Однако постепенно дело проясняется. Это двигатель, не потребляющий силы. То есть вечный двигатель. Невозможно без досады читать переписку братьев. Клоду все время нужны деньги. Он без конца обещает, что еще несколько ударов клювом, и птица выйдет из скорлупы. Несифорд выбивается из сил, добывая деньги но его долг уже приближается к ста тысячам франков. Не могу не признаться тебе, дорогой друг, хотя и с большим огорчением, что если я не буду в состоянии уплатить этим господам их денег, после стольких обещаний с моей стороны, мне было бы чрезвычайно тяжело просить их возобновить векселя. Наши долги растут и растут, и наши интересы властно требуют положить этому конец. Я боюсь прослыть обманщикам, Вот и в город езжу только в случае крайней необходимости. Под конец уже невозможно понять, кого обманывает Клод, брата или себя, и понимает ли он вообще, что делает. Несифор смог избежать полного краха только традиционным буржуазным способом, выгодно женив сына, который поручился за долги отца. Клод же, измученный неудачами, умер в 1828 году. Так окончилась история пир Эолофора. Но не окончилась изобретательская деятельность Несифора Непса. Начался поиск способов закреплять изображение предметов действием света и воспроизводить его печатно посредством известных методов гравирования. Лак для афортов со времен Рембранта готовили на основе асфальта. В конце XVIII века Стало известно, что под действием света асфальт светлеет и теряет растворимость. Непсу пришла в голову замечательная идея – наносить штрихи на афорт, не процарапывая лак, а воздействуя на его поверхность светом. После этого асфальтовый лак на неэкспонированных участках должен раствориться, а покрытие на засвеченных участках останется. Идея эта действительно оказалась плодотворной. До наших дней она используется в самых разных вариантах. У нее был лишь единственный недостаток. Она совершенно не подходила для решения задачи, которую поставил перед собой изобретатель. Дело в том, что лак может пропускать кислоту, которая травят медную доску, или не пропускать ее. Поэтому процесс Ньепса годился лишь для воспроизведения штриховых рисунков. Этого изобретатель не понимал. И до конца своих дней пытался сделать невозможное. Снова и снова он экспонировал и промывал в растворителе доски, покрытые асфальтовым лаком. Получались слабые, но довольно четкие изображения, на которые Ньепс не мог налюбоваться. Потом он начинал травление, и тут все шло прахом. Нетрудно понять, почему. Свет делал нерастворимым на разную глубину только верхний слой асфальта, Растворитель удалял его с совсем неэкспонированных участков и проникал под частично изменившиеся, ослабляя их. В кислоте эти места травились неровно, только через дефекты слоя, а дефектов было тем больше, чем тоньше не растворившийся слой. Поэтому что-то вроде передачи тонов все же получалось, но весьма грубо. К тому же из-за малой светочувствительности асфальта выдержки были непомерно велики. Даже в яркий солнечный день на один снимок уходило около 8 часов. Результаты получались несколько лучше, когда Ньепс делал контактные копии из готовых гравюр. Опять же, понятно почему. Изображение на гравюре обычно очень близко к штриховому. Копии выходили хоть и огрубленными, но довольно похожими на оригинал. Нисефор Ньепс скончался в 1833 году, так и не получив ни одного маломальски удовлетворительного снимка с натуры. И все же имя Нисифора Ньепса прочно связано с фотографией. В 1827 году он познакомился с преуспевающим художником-декоратором Луи-Жаком Манде-Дагером 1787-1851, который заинтересовался опытами Ньепса. Сам он, как и многие художники до него, использовал в своей работе камеру-обскуру и неплохо разбирался в оптике. Камеру-обскуру применял для съемок натуры и Ньепс, и многие свои неудачи объяснял ее несовершенством. Он предложил Дагеру вступить с ним в компанию, и в 1829 году они заключили договор. В отличие от Ньепса, который не видел особой разницы между копированием гравюр и съемками с натуры, Дагер с поразительной проницательностью сразу эту разницу уловил. Дагер считал главной целью портретную съемку и справедливо полагал, что для нее требуется прежде всего четкость и способность передавать полутона, а сама съемка не должна длиться больше пяти минут. Вот почему он предложил Ньепсу заняться съемкой на серебряных пластинках, обработанных йодом. Но тот отказался, поскольку изображение у Дагера получалось негативным и неизвестно было к тому же, как его закрепить. И компаньоны безуспешно продолжали биться над асфальтовым лаком. После смерти Ньепса, вернувшись в одиночку к работе с йодистым серебром, Дагер довольно быстро нашел способ не только получать позитивные изображения за несколько секунд, но и закреплять его. Процесс этот, не без хвостовства, названный им Догеротипией, ничего общего с процессом Ньепса не имел. Но договор продолжал действовать, а по договору оба способа могли быть обнародованы только совместно. Так и было сделано. Заслушав доклад Доминика Франсуа Араго, который был не только выдающимся ученым, но и крупным политическим деятелем, Палата депутатов Франции определила приличные пожизненные пенсии Дагеру и сыну покойного изобретателя Исидору Ньепсу с условием, что во Франции каждый мог пользоваться их изобретениями безвозмездно. В течение нескольких месяцев Дагеротипия буквально покорила мир. Не было отбоя от желающих приобрести аппаратуру и заняться новым искусством. Еще больше было желающих получить свое изображение, да геротип привлекала не только его новизна и доступность. Снимки были действительно очень хороши. Множество их, хотя и поблекших, сохранилось до нашего времени в музеях и семейных архивах. А несколько грубоватых изображений, полученных Непсом, и сам он никого не интересовали. Но тут уж вступились за него друзья, родственники, земляки. Ведь что ни говори, по договору он был равноправным партнером. Пошли книги, статьи, брошюры, в которых Дагера чуть ли не обвиняли в плагиате, называя Ньепса истинным изобретателем фотографии. И напрасно, потому что фотография – это совокупность методов получения стабильных во времени изображений предметов и оптических сигналов на светочувствительных слоях путем закрепления фотохимических или фотофизических изменений, возникающих в светочувствительных слоях под действием излучения, испускаемого или отражаемого объектом фотографирования. Большая советская энциклопедия. том 27. Ньепс этого не достиг. Зато он первый поставил задачу механизировать с помощью света процесс изготовления печатных форм, и показал пути ее решения. Несифор Ньепс изобрел нечто ничуть не менее важное, чем фотография. Копировальный процесс и его асфальтовый лак стал первым копировальным слоем или по современной терминологии фоторезистом. На фоторезистах и копировальном процессе стоит полиграфическая промышленность, потому что с их помощью получают почти все репродукции в книгах, газетах и журналах. Без них нельзя изготовить трубки цветных телевизоров, немыслимые картинки на полиэтиленовых пакетах и консервных банках, микрокалькуляторы, электронные часы и тысячи других вещей, которые окружают нас сегодня. Почему же Нисифор Ньепс был так неудачлив? И что заставляло его изобретать, несмотря на неудачи? Жажда славы. Слава довольно часто упоминается в его письмах, но не чаще, чем благоразумие. Деньги... Эта сторона дела его тоже интересовала. При малейших признаках успеха он принимался обсуждать грядущие выгоды. Но он имел достаточно случаев убедиться, что изобретение не приносит ему ничего, кроме расходов. В конечном счете было же поместье, были виноградники, мельница, постоялый двор, еще кое-что. Можно было бы оставить погоню за химерами, заниматься хозяйством, потихоньку выплачивать долги. Нет, так существовать он не мог. Клод хорошо понимал своего брата, когда писал ему. Опыты уже сами по себе способны щедро оплатить труды и заботы, которых они требуют. Они столь же поразительны, как прекрасны и неизвестны до сих пор. Снимки Ньепса почти неразборчивы. Он же видит в них совершенство почти достигнутое и ревниво оберегает тайну своего метода, своего открытия. Отрывочные сведения, почерпнутые где-то и как-то, кажутся ему в сочетании с собственной изобретательностью и упорством гарантией успеха. Такому человеку просто на роду написано пополнить необозримую толпу неудачников. Но он талантливый неудачник. Само творчество было счастьем Ниссифора Непса, И в это счастье он верил в самые трудные дни неудач, повторяя свое любимое изречение – Посунд кипоссавидентур может тот, кто думает, что может.